Глава 9. То, что он бормочет, похоже на первый признак сумасшествия. Хотя психов меня не учили определять, но этот индивид мужского пола уж очень странный. Стоит мне сказать, что я согласна подыграть, как на его переносице разглаживается морщинка, в глазах вспыхивают искорки-фейерверки, а лицо, вытянувшись и просветлев, вовсе становится одухотворенным. Надо же, как мало нужно человеку для счастья. Готовы себя похвалить за умилую игру, Знаю, что злится на меня за нелепую просьбу про волшебное слово, но так и подмывает поддеть его. И ведь готов прогнуться, лишь бы получить свой золотой билет. Так какие условия, напарница? Бормочет он, а последнее слово и вовсе бросает, как гранату. Хмыкаю и растираю руки, поглядывая на оставленный далеко позади дом дяди Пети. Надо бы побеседовать с соседом, только аккуратно, чтобы план по лучшему празднику не испортить. А ведь эта идея. Не нужно убивать бывшего босса и закапывать в снегу. Достаточно лишь истрепать его нервную систему до состояния разъеденного кислотой металла. Самые простые. Пожимаю плечами, пряча ладони в бабулином полушубке. Не доставать меня. Что? «Ой, да ладно!» – фыркаю, замечая, как строптивая морщинка на переносице углубляется. «Кажется, кому-то после сегодняшней ночи понадобится укольчик красоты. Придем к вам с бабулей часов в девять, поедим, поздравим друг друга, шампанского выпьем и обратно уйдем. Постарайтесь, босс, улыбаться, радоваться и преклоняться передо мной». «Преклоняться?» Вслед за морщинкой к переносице сползают и темные брови. «Ну, это я так. Образно. И да, босс, не нужно меня так называть» ворщит злодей. «Приготовьте мне подарок». Его рот открывается в беззвучном вопросе, ну а я тем временем подбираю лопату, разворачиваюсь и уверенным, размашистым шагом топаю домой. Тишина, которая звучит громче крика, оставленная за спиной, сигнализирует, у босса-боссача произошел перегрев всех систем. И лишь на подходе к дому я ныряю за крыло, сохраняя прежнюю грацию, на которую способна в ботинках и неудобной верхней одежде, и выглядываю. Благо, расстояние не такое уж и большое, поэтому мне достаточно отчетливо видно, как он поднимает руку, прикасаясь к виску, почесывает кожу и волосы под шапкой и загадочно посматривает на небольшой лес, который располагается как раз за бабулиным участком. Лес вполне себе безобидный. Волки или медведи там точно не водятся. И из всех страшных зверей лишь белочки да птички. Но то, как он смотрит туда, не оставляет сомнений. Выбирает дерево покрупнее или куст погуще. Кажется... Желание убивать заразно, и я только что подала боссу отличную идею избавиться от меня. Нет тела – нет дела. Следующий час провожу за безобидными пытками своей бабули. Она хлопочет вокруг меня, шутит, улыбается и как на духу выдает один за другим секреты дяди Пети и его семейства. Впрочем, по бабулиным рассказам становится ясно, она вообще не в курсе, что у соседа имеется крупный пакет акций в очень крупной компании. Кстати, что в этой самой компании я работала, она не в курсе. Или не помнит. Бабушки такие бабушки. Лишь бы их дети и внуки были счастливы. А остальное – лишняя информация. У моей так точно. Уминая пирог с ягодами, я задаю вопрос, осторожно прощупывая почву. Про то, что нас пригласили отметить новогоднюю ночь соседи, еще не сказала. И чем дальше углубляюсь в расспросы, тем меньше хочется об этом говорить. Ах, да, внук-то у Пети всего один. Ага, бабуль, уже узнала. «Петя говорил, что важная шишка. Я, правда, не расспрашивала, но рада за парня. Сейчас сложно пробиться, ведь так, Оль, вон ты сколько сил положила, а что в итоге?» Бабуля про своё сокращение рассказала не я, а мой болтливый отец. Уж очень он был встревожен и не смог скрыть опасения от матери. Тогда-то и появилась идея отправиться зализывать раны в деревню. Идея исключительно моя, как бы остальные не были против. Бабуля поддержала, и я паковала сумку и мчалась за город, не зная, что рану, мне умело сковырнет своими ухоженными ручками бывший босс. «Ой, бабуль, давай не будем углубляться, так тошно». Она охает и хлопает себя по бокам, начинает причитать да просить прощения. «Бабуль, ну не надо, не извиняйся, все в порядке, зато каникулы зимние получились. После праздников начну искать новую работу». «Ну не настолько же я безнадежна». Хмыкаю в ответ, рассматривая, как помрачневшее лицо бабули светлеет. Точно так же, как у босс Босача. Взглотнув вязкий комок, перевожу взгляд на перепачканные ягодной начинкой руки и бормочу. Кстати, нас дядя Петя в гости позвал. Ой, как хорошо. А то пирогов напекла столько. Угостим соседа. Ага. Бурчу в ответ. Только он не один. Разве гости остались? Петя говорил, что заедут поздравить, и всё. Неа. Решил остаться. Его внук. Ох, Андрей, да неужто? Бабуля вновь охает и машет руками. Вот так чудо чудное. Чудо. Бабуля, перестав охать, усаживается напротив меня и заговорческим тоном сообщает. «Андрей не любит деревню, то есть ненавидит!» «Вот как!» «Почему?» «Вопрос срывается раньше, чем я успеваю натянуть на себя маску безразличия». «Его петух клюнул в детстве!» «У мальчика травма на всю жизнь!» Кажется, бабуля не замечает заинтересованного тона. Зато ее информация здорово веселит меня. Шепотом произношу. «Шрам на заднице?» Бабуля хохочет и отмахивается. «Нет, Оленька, моральная. Это была война с петухом Кузьмой. Андрюшка проиграл битву, которую сам же и затеял. Петя тогда отругал мальчишку, сказав, что тот сам виноват. Вот и Андрей перестал приезжать в деревню. Обиделся, небось. Я что-то не припомню, чтобы видела внука дядя Петя». Задумчиво рассматривая скатерть на столе, стряхиваю невидимые пылинки с рук салфеткой. Если честно, я вообще не помню, чтобы на моей детской памяти приезжали родственники соседа. Или мы просто не пересекались. Да дело это было, когда Андрюше года три или четыре исполнилось, не больше. Ты же совсем крошечная была, только родилась, поэтому и не помнишь. А после того, как Андрей насмерть перепугался деревенской жизни, то отказался приезжать и уж тем более не оставался гостить, как ты. Поэтому и не виделись. Бабуля отвечает, пожав плечами. Что же? Ее доводы очень и очень правдоподобны. Тем более, мое представление нисколько не меняется. Босс Босыч, сам надменный индюк, на пернатах до смерти боится. Я хочу что-то ответить в повисшей паузе, которая неприлично затянулась, как из коридора слышится громкий стук. Подпрыгнув на месте от испуга, чудом не разливаю остатки чая. Бабуля усмехается, поднимаясь на ноги. Петя пришел, это он так стучит. Киваю и жду, когда бабуля узнает, что понадобилось соседу. Хорошо, что я предупредила ее о приглашении, иначе бы оконфузилась перед стариками. В кухню бабуля возвращается вместе с соседом. Комнату сразу наполняет запах морозной свежести и дыма. «Оленька, как здорово, что ты согласилась! И Альчика тоже!» «Нам очень приятно!» – тарахтит бабуля, посматривая на меня. «Я согласливо киваю. Ага» приятно. Особенно приятно провести ночь с этим злодеем. Но на что только не пойдешь, чтобы не обидеть старика, которому просто необходимо человеческое внимание и общение. И во имя собственного злодейского плана. Бос-босыч еще поплачет, что решил связаться со мной и обмануть своего деда. «Я-то баньку затопил. Через час-полтора будет готово. Ты же пойдешь?» обращается ко мне. «Я веник приготовлю. Тебе, Оленька, какой? Березовый или дубовый?» «Березовый». Бормочу, блаженно выдыхая. Баня, парная, веник. Кажется, все не так плохо, как могло показаться. Еще бы из этого уравнения исключить одно известное и неизвестное, так вообще сказка. Зимняя сказка.